Глава 20. В фое аэропорта Читу Фостер встретил радостный Джо. Он заключил Микаэлу в медвежьи объятия, словно не видел её целую вечность. Но, кажется, за этим действием стояло нечто такое, что он даже не пытался утаить. Это было настолько очевидно по игривому взгляду Джо, который он посылал Майклу, что Микаэла закатила глаза. Ребячество не заканчивалось для него ни на день. даже если вокруг царил апокалипсис Да ладно, неужто у Ругару настолько притуплены инстинкты, что ты даже не хочешь вмазать мне? Или я по-твоему не мужчина? Джо расстроенно вздохнул и эмоционально вскинул руки. Его определённо возмущало спокойствие Майкла, и с каждой новой их встречей становилось всё интереснее, что на этот раз выкинет Джо. Он был непредсказуем. У тебя есть пара, Джо, поэтому я так спокоен. Майкл похлопал его по плечу. Будь на твоём месте кто-то другой, всё было бы иначе. Микела почувствовала, как муж, который не наёд то не отставал по проявлению привязанности от Волколаков, собственнически притянул её к себе, а его рука покровительственно сжала её талию. Вижу, вы неплохо провели время вдвоём. Джо загадоршически подмигнул им, и если бы не десятки людей, снующих вокруг, он точно не поскупился бы на тысячу и одну колкость в стиле раскрепощённых волколаков. Ох, мне бы вернуться в те прелестные времена, когда мы с Мартой только соединились, Джо мечтательно вздохнул, а взгляд его сделался таким ласковым и мягким, что Микаэла заочно позавидовала жене этого грозного волколака. «Мы занимались люб... Джо! Стоп! Что с колдунами и Адамом?» В попытках переключить внимание телохранителя на что-то более важное, Микаэла напомнила ему о насущных проблемах. В этот же миг кто-то будто щёлкнул тумблером в подсознании Джо, и он стал таким хладнокровным и собранным, что Микаэла серьёзно задумалась о его здоровье. К сожалению, ничего нового узнать пока не получилось. Ублюдок исчез. Джо выглядел так, будто провалил задание, которое ему поручили. Его волчье эго явно было ощутимо ранено. «Почему вы так быстро вернулись?» Вопрос заставил Микаэлу побледнеть. Но и без слов было понятно, что Адам не просто так растворился в Лас-Вегасе. Не случайно никто не мог его найти. И это сводило с ума. «Дайте мне добраться до мерзавца, и я вырву его кишки через задний проход голыми руками». Угрожающий рык телохранителя заставил нескольких людей обернуться. Микаэле пришлось не сильно пихнуть его вбок, напоминая, где они находились. Нет, всё-таки бывший муж Микаэлы был отбитым на всю голову идиотом, который решил покуситься на того, кто находился под защитой настолько преданных людей. Он знал, где нас искать, озвучил Майкл неутешительную правду. Из губ Джос летел тихий и чертовски угрожающий рык. Пришлось вернуться домой. Майкл осторожно подтолкнул Микаэлу к выходу, неподалёку от которого стояла машина. Всё время, что они шли по аэропорту, Микаэла оглядывалась по сторонам, будто ждала самого ужасного от каждого человека, который проходил мимо. Эта тревожность передалась и Майклу по их дрожащей связи. Всякий раз она пульсировала и напоминала о себе, стоило только эмоциям стать чуть более ощутимыми. Прямо как на яхте, когда Микаэла испытывала по-настоящему звериную панику, её эмоции, это она осознала позже, передавались Майклу. Он был в ужасе. И только потом, когда тревога и дрожь стали покидать её тело, Она заметила, что Майкл сбил Костяшки в кровь, явно пытаясь добраться до неё на яхте. Она не хотела повторения этой истории, не хотела больше чувствовать тот ворох переживаний, который вибрировал по их с Майклом парной связи. Больше этого чувства, пожалуй, было только желание уничтожить мерзавца, из-за которого 10 лет жизни Микаэлы превратились в настоящий ад. Кто может быть с ним заодно? спросил Джо, и в его голосе вибрировала злость. Кто способен принять его сторону, если бы я только знал. Он не переставал винить себя. Но во взгляде Джо мелькнул опасный блеск его волка. Но сейчас не об этом. Нужно найти выродков, которые помогают Адаму. Усевшись в машину, Микаэла оставила несколько сообщений Игрет. Та должна была подготовить отчёт о том, Что произошло в отеле за время их отсутствия? Следовало решить, что делать дальше. Микаэла абсолютно точно не собиралась думать о работе, но ответственность не утихала ни на мгновение. А что ещё она должна делать? Оправдать ожидания Адама и спрятаться в городе, который считает своим? Нет уж, она обязана оставаться сильной, точно такой же, каким был мужчина рядом с ней. хотя она знала, что Майкл защитит её любую, даже если она решит пустить бизнес ко дну. «Всё хорошо, душа моя». Еле слышимый рок от мотора заглушился голосом Майкла. Он вытянул Микаэлу из липкого транса. «Просто устала», — понура ответила Микаэла и вымученно улыбнулась. С переднего сидения послышался тихий вздох. Микаэла знала, что Джо желал ей счастья, и считал, что она заслуживала его больше, чем многие. Нужно расспросить Игрет обо всём, что она помнит о колдунах, которые снимали номер в отеле. Джо был взбешён, и в его голосе слышались недовольные ракочущие нотки. И спокойной смерти им не видать. Ещё раз. Микела потёрла переносицу после того, как на неё свалилась целая гора бесполезных слов. Игрит слишком красноречиво поливала Чорадеев отборными ругательствами и не забыла упомянуть, как нахально они обращались к сотрудникам отеля, будто те были обязаны подарить им не только светильники, но и всё, что находилось в номере. Они не казались подозрительными. Игрит покосилась на мрачного Джо, словно его злость могла вылиться на неё. Такие же неприятные, как и всегда. Она пожала плечами, Вера я одна больше волнуюсь о престиже отеля после таких клиентов, чем о них самих. И, как я уже упомянула, они работали в компании мистера Айроса. Возможно, стоит поговорить с ним. С ним я уже обсудила это, да. Тот разговор всё никак не укладывался в голове Микаэлы. Отец впервые за долгое время казался действительно встревоженным и проявлял заботу, как будто в нём щёлкнул выключатель. который обнажил его настоящие чувства к ней. И что он сказал? Игрит выглядела возбуждённой, словно ждала хороших новостей. Её глаза сияли от любопытства. Микаэла знала, что Игрит не меньше её самой хотела, чтобы история с Адамом как можно быстрее закончилась, и тогда жизнь снова потечёт спокойно и размеренно, как и любили Фиралы. Никакой спешки, нервов и воставших из мёртвых бывших мужей. Игрит была близка с Микаэлой и всегда оказывалась рядом, когда возникали проблемы, и сейчас она не отворачивалась, а искренне переживала. Их отношения давно вышли за рамки рабочих. Микаэла считала Игрит подругой и могла доверить ей абсолютно любые тайны. В первый год после смерти Адама, когда Микаэле было особенно паршиво, именно Игрит находилась рядом 24 часа в сутки. Они считают этих чародеев, чтобы спросить с них всё. Усталость уже была готова сожрать Микаэлу целиком, что явно заметили остальные. Чёрт айра, Смарж да мой, выглядишь не лучше мертвеца. Джо, особо не церемонясь, поднял Микаэлу с кресла. Если бы не он, то никто этого не сказал бы. Майкл отлучился в своё казино, напоследок увелев Джо сторожить Микаэлу лучше, чем когда-либо. Но нам надо. Тебе ничего не надо, Джо мягко направил Микаэлу к выходу. В отеле всё хорошо, Игорь справляется, а тебе нужно выспаться. Было бы неплохо поспать, ты прав. После перелёта разболелась голова, да и вечные мысли о бадах не улучшали самочувствие. Бывший муж Микаэлы не переставал её изводить, ведь каждую грёбаную минуту она проводила в напряжении. ожидая его смертоносного броска. Так-то лучше. Лицо Джо озарила слабая улыбка. Он был очаровательным, когда проявлял заботу, но всегда казался грозным со стороны, и Микаяла не понимала, как Джо мог быть таким милым в душе. Когда всё это закончится, возьмёшь отпуск, сказала Микаяла, усаживаясь в машину. С чего вдруг? Ты очень давно не проводил время со своей семьёй. Не заставляй меня чувствовать себя эгоистичным тираном. Она дружески похлопала Джо по плечу. Если Марта родит, когда тебя не будет рядом, я тебе этого не прощу. Я уйду в отпуск только в том случае, если вы с Майки всё-таки устроите нормальный медовый месяц, после которого я наконец-то смогу увидеть новое поколение маленьких ругару. Машина тронулась с места, проносясь мимо знакомых пейзажей. И если сначала яркость города грехов казалась Микаэле чем-то необычным и завлекающим, то сейчас эта олиповатость действовала на нервы. Майки? Она обратила внимание только на это. Дети были лишь вопросом времени. «Я знал вас, когда вы оба были мелкими засранцами, которые купались голышом в океане и зажимались по углам». В зеркале заднего вида... Микаэла заметила смеющийся взгляд Джо. Он издевался над ней. Так что, имею право называть и его, и тебя так, как мне захочется. Откуда ты чёрт возьми это знаешь? Микаэла была уверена, что во время побегов из дома вела себя предельно осторожно, ведь никогда не замечала за собой слежки. А что в итоге? Да ничего. Шпион из неё вышел. Ну, оченё ж плохой. Я твой телохранитель. Мне положено быть рядом, но я честно отворачивался. Смех Джо разнёсся по салону, моментально заставляя Микаэлу почувствовать, как запылали щёки. Она отвернулась на долг губы. Мика, 211. Мне нужно забрать кое-какие вещи из своей квартиры. Сможешь приехать? Одна лишь мысль о возвращении домой вызывала у неё новый приступ паники. настолько мощный, что воздух в лёгких заканчивался, а весь мир начинал кружиться сильнее, чем на аттракционах. Майкл, 2012. Не ходи туда одна. Жди меня в вестибюле. Майклу это за Тея не нравилось почти так же, как и его наречённой, особенно учитывая, что у Адама явно имелся доступ к её квартире. Тем более, что никому чёрт возьми не удавалось его найти. Но Майкл не мог запретить ей возвращаться туда, лишь потому, что ему было от этого дискомфортно. Всё это не просто заставляло Фостера нервничать, а приводило в бешенство, граничащее с апокалиптическим безумием. Он боялся, что начнёт слишком контролировать Микаэлу из-за своей тревожности. Страшился крохотного шанса потерять свою пару из-за эгоистичного желания всё время держать Микаэлу рядом с собой. Когда он выходил из офиса, в кармане раздался звонок. Вы уже доехали? Улыбка сама собой растянула его губы, когда он услышал голос наречённый. Кто бы мог подумать, что даже такая короткая разлука будет отзываться на сердце трепетной тоской, а внутренний зверь начнёт грызть похлеще стаи голодных гиен. Да, и Джонни пускает меня наверх. Майкл слышал, как довольно усмехался телохранитель. «Скоро будешь?» «Выезжаю, душа моя». Майкл запрыгнул в машину, не убирая телефона от уха. «Всё хорошо? Если ты ещё раз спросишь, всё ли у меня хорошо, я с тобой разведусь». Угроза могла показаться страшной, если бы он не чувствовал потока нежности, которая так и скользила между Ним и Микаэллой. Она любила его. Впрочем, Зачем нужны слова, когда они столько пережили вместе? Ты и нервничаешь, отозвался Майкл, выруливая на основную дорогу. Смартфон перекочевал на подставку, а звонок был переключён на громкую связь. Наверное, потому что я собираюсь зайти туда, где чуть больше недели назад меня едва не убил бывший муж, не находишь? Когда Микаэла чувствовала тревожный мандраж, она всегда злилась. И эта нервозность была готова выплеснуться на любого, кто подворачивался под руку. Этот чертов наречённый очаровывал Майкла самой малостью. Майкл надеялся, что квартиру привели в божеский вид, и им не придётся опять лица зреть последствия жуткой ночи. Тогда Майкл не поскупился бы на слова и не ограничился бы ими. "А ты злишься?" Голос Микаэлы прозвучал словно райская песня, выдёргивающая его из кошмара. Майкл задумался, представляя кары Господней, которые обрушатся на Адама при первой же возможности. «Наверное, это связано с тем, что ты собираешься зайти туда, где чуть больше недели назад тебя едва не убил твой бывший муж. Не находишь?» Передразнил Майкл. Но сделал это с одной определённой целью — заглушить ярость и сменить её на спокойствие, которое нужно было не только ему, но и его паре. Я почти подъехал. Он уже видел отель Микаэлы, высившийся недалеко от уменьшенной копии Эйфелевой башни. По приезду Майкла встретил Джо. Он был напряжён. Джо являлся одним из немногих, кому Майкл мог доверить защиту своей наречённой. Не дело было ни в одном его профессионализме или опыте, ключевую роль занимал факт размером с Эверест, что Джо заботился о Микаэле не только из-за денег. Он любил её как собственную дочь и был готов отдать всё за спокойную жизнь своей маленькой мисс. Ты быстро. Тень улыбки скользнула по лицу Джо. Впереди их ждало посещение пентхауса, которое наверняка все хотели отложить как можно дальше. Теперь мне кажется, что это было плохой идеей, Михайлов вздрогнула. И, к сожалению, Майкл прекрасно понимал, что ничего не мог с этим поделать. В лифте повисла тишина, которую нельзя было назвать комфортной. Майкл мечтал по встречать в квартире Адама, чтобы прихлопнуть его словно комара, при этом держась ближе к жене и чувствуя её нервозность. Она начала буквально зеленеть от подступающей к горлу тошноты. Входная дверь с тихим шелестом отворилась. Майклу, к его разочарованию, не пришлось никого убивать за невыполнение своих обязанностей. В пентхаусе пахло чистящими средствами, а гостиная и кухня выглядели безупречно. Минус одна головная боль из той сотни, которая числилась в его списке. «Всё?» Даже не смей заканчивать это предложение, огрызнулась Микаэла, стоило им добраться до кухни. Здесь царила стерильная чистота, которая разительно отличалась от жуткой картины, отпечатавшейся у Майкла на сетчатке глаз. Столько крови. Я буду в холле. С этими словами Джо точно растворился. Майкл настороженно огляделся, будто из пустого мусорного ведра Мог выскочить по меньшей мере полуразложившийся труп Адама, но здесь было слишком нормально. Я ожидала бардака, призналась Микаэла, доставая из шкафа набор бокалов. И мы берём их с собой без вопросов. Я возвращалась за ними в магазин, потому что они не выходили у меня из головы. По её взгляду Майкл понял, что спорить нет смысла. Да и в целом бокальчики-то неплохие, лишними не будут. Не имею ничего против. Ещё бы ты имел что-то против? Забавно фыркнула Микаэла, вызывая у Майкла широкую улыбку. Ладно, возвращение в пентхаус выходило не таким уж страшным, как они представляли. Но не будет же адом настолько недальновидным, что попытается вновь появиться там, где три оборотня грезили о его мучительной кончине. Майкл расслабленно присел на барный стул, пока Микаэла доставала из шкафов то что-то необычное, наподобие салонки в виде смешной уточки, то стратегические запасы алкоголя. Это можно выкинуть. Майкл запоздало понял, что Микаэла со стервнением выливает в раковину чистый спирт, и он явно нужен был ей не в запойные дни. Почему никто не предупредил, что для переезда необходимо куча времени на сбор сумок, продолжала она ворчать. И плевать, что они могли позволить себе купить всё новое. Судя по тому, как Любовь на его жена собирала вещи, она была слишком привязана к некоторым из них. Майкл не рискнул предложить купить что-то новое. Он хотел бы узнать лучше эту новую черту Микаэлы. Но как она могла прожить без кухонного полотенца, на котором были изображены маленькие корги? Майкл усмехнулся. Наверное, никак. Страх растворился, Словно его опустили в огромную бочку с кепитком, ровно до тех пор, пока Микаэла не заметила сигаретный бычок, закатившийся под кухонный гарнитур. Майкл увидел это чуть позже и пришёл в ужас. Для кого-то это могло показаться лишь маленькой соринкой, но только не для него. Из-за крошечного сигаретного окурка он хотел выпотрошить каждого сотрудника клининг-сервиса. Полотенце с корги и свеча в форме белой овечки были забыты, а на их место, вышибая дверь под сознание ногой, ворвалось у душья. Оно пульсирующим шипением перетекало Майклу по их парной связи. Микаэла задыхалась. «Мика!» — задребезжал стул, упавший на кафельный пол. Следом в квартиру влетел Джо, сверкая волчьими глазами. Майкл подорвался с места, оказавшись возле своей пары раньше, чем она рухнула на пол. Хотел ли Майкл ещё хоть ненадолго остаться в неведении, когда любой признак присутствия Адама вызывал у Микаэлы жесточайшие приступы? Нет, чёрт возьми. Но ему пришлось вернуться в жестокую реальность, в попытке успокоить панику своей пары. Он слышал, как бешено колотилось её сердце, слышал, как его наречённая пыталась сделать хотя бы крохотный вдох. Дыши со мной. Шёпот Майкла не мог прорваться через пелену паники, которая туманом заволокла взгляд Микаэлы. Она не понимала, что с ней происходит, она просто стремилась дышать. Будь со мной, душа моя. Майкл притянул Микаэлу к себе, обхватывая её лицо руками, и заметил совершенно пустой взгляд. Она не видела его. погребённая под завалами треснувшей души где-то глубоко в себе но Майкл всё равно дышал медленно втягивая воздух и его Микаэлю было плохо он видел громадную пропасть которая разверзлась между ними будто напоминая он не был рядом с ней когда она больше всего в этом нуждалась Майкл не мог помочь и сейчас ведь его наречённая забралась куда-то внутрь себя Словно улитка в свой панцирь и явно не собиралась вылезать наружу. И это убивало Майкла, терзало и его, и его внутреннего зверя. Опустошение Микаэлы прилипало к коже Майкла. Оно походило на пиявок, которые только и делали, что высасывали жизнь из Микаэлы прямо на глазах у Майкла. "Выкинь", просипела Микаэла со свистом втягивая воздух. По её щекам текли беззвучные слёзы. Майкл в очередной раз вытер слёзы, оставляя на их месте невесомые поцелуи. Дыхание его наречённой медленно выравнивалось, но её руки продолжали цепляться за его плечи. Загремела дверца. Сигарета исчезла из-под стола, и у Майкла наконец получилось сделать глубокий вдох. И осознанный взгляд его наречённой Наконец позволил Майклу вздохнуть полной грудью. Она видела его, она была с ним, а не тонула в своих страхах. "Хочу домой", Микаэла задрожала, пот капельками оросил её лоб. Ей уже ничего не было нужно: ни бокалов, ни смешных прихваток, ни даже чайного набора. "Идём".